Балканские кручи. Но на самом деле все было гораздо сложнее, нежели я полагал, будучи еще наивным простаком в таких делах. Оказывается, все офицеры корпуса генштабистов, окончившие полный курс Академии Генштаба, давно учитывались в военных кругах Берлина и Вены как потенциальные разведчики, в любое время способные появиться в империи Гогенцоллернов или Габсбургов стоило нам прицепить к плечу роскошный аксельбант, как мы сразу же попадали под негласные, но пристальные наблюдения иностранной агентуры, где мы что делаем, каковы успехи в карьере. Мы сдавали экзамены, ездили в Баблово представляться царю, мы кутили у Кюба, а сами уже сидели на крючке, пронизанные насквозь чужим и недобрым взором. Об этом я узнал позже. А сейчас был зачислен в лейб-гвардии стрелковый батальон. Здесь была своеобразная обстановка. Даже фельдфебели обвешались шевронами, извиняли медалями, полученными за отличную стрельбу, а меткость попаданий служила здесь чуть ли не главным мерилом всех достоинств человека. Я не стал нарушать традиции батальона, и после упорной тренировки на стрельбище пробивал любую мишень точно в ее центре. Этим я заслужил уважение в офицерском казино, где вечерами устраивали собрания Офицеры дискутировали на литературные и прочие возвышенные темы, допоздна да спорили о достоинствах поэзии Нацена и Фофанова, не спровергали Лейкина и превозносили Чехова, восторгались лапинскими изданиями музеев Парижа, силились понять претензии мир искусников с их поисками в видении былой русской жизни в обществе этих культурных людей брезгующих выпивкой картами и анекдотами о неверности женщин мне было интересно и хорошо хотя в глубине души я уже истерзался ожиданием неизбежного прыжка над пропастью почему то все чаще стал вспоминаться разоблаченный мною майор берцоо Его неловкая растерянность, когда я, отняв у него шпионский теодолит, просил расстегнуть запонку и снять с воротничок. Но, как бы я ни мучился, будущее не страшило, а приятно волновало меня. В одну из пятниц, когда я приехал из Араньянбаума в столицу, отец сообщил мне, вчера телефонировали, чтобы в субботу ты был у полковника Сватова на его квартире, Вот и адрес. На самом деле меня звали на явочную квартиру для нелегальных свиданий агентов с начальниками разведки. Среди мещанской обстановки, с неизбежными фикусами на полу и геранью на подоконниках, за плотными занавесками, укрывающими окна с улицы, можно было говорить откровенно. Сватов был не один. Меня поджидал и какой-то мордатый господин в штатском, который не подумал представиться. — Очевидно, решение вами принято. Я весь к услугам генштаба. — Хорошо. Присаживайтесь. Стол был накрыт к моему приходу. Его убранство украшали готический графин с рябиновкой завода Смирнова и бутылка коньяку знаменитой фирмы Шустав и Сыновья. Я сразу заметил, что мордатый... буду называть его так, усиленно подливает мне в рюмку, очевидно, желая проведать, каков я на выпивку.